«Посмотрите, сколько человек еще не прошло», — обратилась Дарья к учительнице, ожидая услышать «одиннадцать» по количеству пассажиров первого класса. «Двадцать три!» — без единой эмоции на лице выдала она. «Как?» — Даша встрогнула. «А где же они ходят?» «Дайте фамилии, нужно объявлять». «Девушка!» Спокойная, как танк, классная дама бросила на Дарью недовольный взгляд. «Вы в первый раз, что ли, рейс отправляете?» «В первый», — смутилась она. «А-а-а!» Дама добродушно улыбнулась. «Тогда все ясно. И я двадцать лет назад в первый раз страшно нервничала, потом как рукой сняло. Каждый раз нервничать — с ума сойдешь!» — Все равно нужно объявлять по фамилиям. — Сделаем. Она оглядела зал. — Вон, видите, еще двое торопятся. К нам. Она с видимым удовольствием отчитала молодых людей за то, что они опаздывают, и оторвала посадочный. Следом одна за другой к гейту подбежали еще две пары, а потом Даша увидела чинно шествующую к одиннадцатому выходу процессию. Агент по посадке тоже их заметил и пробормотав. «Вот теперь точно пора!» — подняла трубку телефона и сообщила своим коллегам фамилии, не пришедших на рейс пассажиров экономического класса. Неторопливое шествие возглавлял сотрудник вип-зала, прижимавший губам рацию. Рядом с клиентами, многих из которых Даша не раз видела по телевизору, горделиво вышагивал Георгий Жук. Из всех пассажиров он явно выделял приятного, темноволосого мужчину, с которым вел размеренную беседу. «Ривман», — догадалась Даша. Замыкали шествие трое грузчиков с ручной кладью клиентов. Автоматически и Даша, и сотрудницы посадки вытянулись во фронт, озарив свои лица приветственными улыбками. «Добрый вечер», — здоровалась Дарья с каждым. Величественные пассажиры с улыбкой отвечали на ее слова или просто кивали. Оказалось, что их всего девять. Куда подевались еще двое, Даша понятия не имела и снова начала нервничать. Спросить у Георгия не удалось. Не перекинувшись с Дашей даже взглядом, он провел клиентов на борт. Морозова молниеносно просмотрела посадочные талоны, только что зашедших на теле трап ВИП-пассажиров. Среди них не было Воронова с супругой. Она взглянула на часы. По расписанию трап должны отогнать через семь минут. Господи, самолет задержать нельзя. Но ну и не дождаться министра нельзя тоже. Да еще эти шестеро из эконом-класса до сих пор где-то ходят. «Пассажиры Савины!» — прогремела на весь аэропорт. «Пассажиры Савины!» — Срочно пройдите к выходу номер одиннадцать. Посадка на рейс в Бангкок завершена. — Я больше не могу, — выдохнула Даша. — Побегу искать. — По магазинам пройди, — кинула ей вслед умудренная двадцатилетним опытом работы классная дама. «Есть пассажиры на Бангкок!» — Даша как ураган проносилась по всем магазинам «Дьюти-фри», выкрикивая одну и ту же фразу. Ответом ей был обычный для аэропорта гул множество голосов. Она влетела вверх по эскалатору на второй этаж и, не успев даже выкрикнуть свои фразы, увидела знакомого пузатого мужика в спортивных штанах и майке. Он сосредоточенно складывал в корзину бутылки. Его жена без эмоций наблюдала за этим действом. Дети, мальчик и девочка стояли за рамой у входа в магазин с такими несчастными и обреченными лицами, что у Даши сжалось сердце. «Быстро!» — Даша подскочила к Савину и вырвала у него из рук корзину, отставив ее в сторону. «Быстро на посадку, или вы никуда не летите!» «Что ты себе позволяешь?» — мужик поднял на нее красные глаза. Было видно, что ее советом больше не пить он воспользовался с точностью до наоборот. «Я буду жаловаться. Как хотите. Я снимаю вас с трейса». «Нет». Жена, наконец, ожила. Дети так ждали. «У нас там друзья. Мы собирались с ними поехать в Камбоджу. Или бегом, или вы опоздали». Даша схватила женщину за руку и, махнув детям, потащила всех к гейту. В тот момент, когда Даша, запыхавшись от бега, приволокла четверых Савиных к выходу на посадку, классная дама стояла, устремив восторженный взгляд на новую процессию. Воронов шел быстро, с одной стороны супруга, с другой — Лена, напарница Жоры. Агент вип грузчик с ручной кладью и два человека охраны из федеральной службы — А вот и недостающие двое из эконом-класса, — догадалась Дарья. Добрый вечер. Отойдя от Савиных, которые, заметив Воронова, притихли в сторонке, Даша поприветствовала министра. Настоящего. Первый раз в жизни. — Здравствуйте. Воронов едва заметно сощурился, читая ее имя на бейджи. — Дашенька. — Вы представитель нашего рейса? — Да. В таком случае он протянул ей для пожатия руку. — Примите мою личную благодарность. — В вашей компании работают очень четко. — Спасибо. Дарья почувствовала, как через крепкое рукопожатие ей передается чувство величия и гордости. — Это вам спасибо. Воронов улыбнулся ей и, дождавшись, когда ему вернут коешки посадочных, прошел вглубь трапа. Несколько секунд сотрудницы посадки, Савины, да и сама Даша, завороженно смотрели вслед удаляющемуся министру и его эскорту. Очнувшись первой, Даша взглянула на часы. Воронов прибыл за две минуты до отгона трапа. Она начала судорожно соображать, что делать с Савинами. «Если их снимать с рейса...» что было бы правильно, учитывая нетрезвое состояние главы семейства, да и супруги тоже, то надо вызывать милицию, составлять акт. Это займет не меньше 20-30 минут. На поисках чемоданов уйдет еще бог знает сколько времени. Придется вскрывать уже задраенный багажник, потрошить контейнеры. Час задержки — это как минимум. То есть все это время 351 пассажир будет сидеть на борту, Среди них дети и ждать взлета. Аэропорт из-за праздников перегружен. Если не зарулить на взлетно-посадочную полосу в отведенное расписанием время, можно потом долго ждать разрешения на вылет. «Дашка!» — Георгий, выбегая из телетрапа вместе с Леной схватил ее за руку. «Ну что ты тут застряла? Тащи семейку! На борт только тебя и ждут! Надо трап отгонять! Быстро!» «Осадочные!» — прошипела Даша в сторону Савиных. «И не вздумайте на борту скандалить!» — обратилась она к папаше с мамашей, которую уже слегка штормила. «Иначе командир вернет самолет обратно, а вы будете оплачивать все расходы!» «Понял? Не дурак!» — моментально отреагировал мужик. Савины влетели в самолет, словно пули, их тут же отвели на места в туристическом классе. «Все!» «Триста пятьдесят пассажир на борту. Закрываем!» Даша стояла рядом с сотрудником службы безопасности на отъезжающем телетрапе и смотрела, как удаляется задрайная дверь воздушного судна. Ну вот, мечтала зайти в самолет, увидеть салон первого класса, а дальше двери даже добежать не успела. Даша посмотрела на часы и вздохнула с облегчением. Несмотря на заминку с готовностью воздушного судна, трап отогнали минута в минуту. Она развернулась и пошла по телетрапу, едва волоча ноги от усталости. Да, если уж после самого первого рейса в качестве представителя она чувствует себя выжатой, как лимон, что ж с ней будет дальше? Самым обидным во всей этой истории оказалось то, что самолет, на отправку которого она потратила столько энергии, столько душевных сил, оставил ее по эту сторону мечты. Не взял с собой в небо. И снова регистрация, снова аэропорт до самого утра. А потом невыносимый прием у матери Даша поежилась, представив себе презрительные лица маминых друзей и их сокрушенное покачивание головами, природа на детях отдыхает. Может быть, зря она так оберегает свой моральный закон. Может, стоит закрыть на все глаза и принять предложение Ларина, ради того, чтобы каждый раз улетать ради свободы и долгожданного вкуса неба